Умный кролик Тысячу лет назад жили в одном лесу по соседству медведь, обезьяна и кролик. Стоило медведю и обезьяне встретить кролика, как они сейчас же начинали хвастаться перед ним. Медведь говорил, «Я зверь большой, сильный. Захочу, раздавлю тебя одной лапой!» А обезьяна тараторила. «Я самый ловкий зверь. Могу прыгать с дерева на дерево. А ты, кролик, прыгаешь только с кочки на кочку. Я могу качаться на своем хвосте с утра до вечера. А у тебя, кролик, и хвоста-то нет!» И вот однажды, когда медведь и обезьяна хвастались перед кроликом своей силой, умом, ловкостью и хитростью, На опушку выскочил свирепый лев. Царь зверей был голоден, и, увидев медведя, обезьяну и кролика, решил их тут же съесть. И вот, подойдя к медведю, лев спросил. «Скажи, медведь, чем пахнет из моего рта?» С этими словами он раскрыл пасть. Медведь потянул носом и сказал. «Владыка, ты постоянно ешь мясо, и потому изо рта твоего пахнет дурно». «Ах ты, грубиян!» — заревел лев. «Ты посмел оскорбить своего повелителя? Приговариваю тебя за это к смертной казни!» И одним взмахом могучей лапы он убил медведя. После этого лев подошел к обезьяне и спросил. «Скажи, обезьяна, чем пахнет из моего рта?» И с этими словами он раскрыл пасть. Обезьяна посмотрела на мертвого медведя и затараторила. «О, владыка, верно, в пасти твоей растут самые душистые цветы мира. Ах, какой чудесный аромат разносится от твоего дыхания! Умоляю тебя, мой повелитель, дохни на меня еще раз!» «Ах ты лживая льстивая тварь!» — зарычал лев. «Ты посмела говорить неправду своему царю! Откуда в моей пасти запах цветов, если я ем только мясо? Приговариваю тебя за ложь к смерти!» и одним взмахом могучей лапы он убил обезьяну. После того он подошел к кролику и приказал. «Скажи теперь ты, хорошо или дурно пахнет из моей пасти!» Перепуганный кролик покосился вправо на мертвого медведя, потом влево на мертвую обезьяну. Трижды чихнул и сказал. «Не гневайся, о справедливый, но сегодня у меня такой насморк, что я ничего не чую». «Позволь мне ответить завтра на твой вопрос!» И кролик снова трижды чихнул. «Апчхи! Апчхи! Апчхи!» Лев рявкнул сердито. «Ладно! Придешь завтра и скажешь, хорошо ли пахнет из моей пасти! А сейчас убирайся и не мешай мне обедать!» Кролик без оглядки бросился бежать. Он бежал, не помня себя от страха. А когда пришел в себя... то увидел, что оказался в чужом лесу. «Вот и хорошо», — сказал довольный кролик. «А лев пусть подождет. Насморк у меня пройдет не раньше, чем справедливый владыка протянет свои ноги».